Глава вторая Люциан Драгон «Драхов праздник! Драхова Ларо! Драхов братец!» «Ты что здесь делаешь?» — процедил Люциан, обнаружив Сезара у кровати Софии. «Полегче», — негромко произнес Сезар. «Куда уж легче» твоя Женевьев наверняка сбежала, теряя туфельки. София вздрагивает при упоминании Женевьев. Брови брата сходятся на переносице, но Люции оно сейчас наплевать. Ему наплевать на всё, потому что кому-то должно быть больно так же, как больно ему. «Юноша!» — раздаётся рычание, и нависший над ним магистр симран договаривает. «Вы, наверное, в курсе, что в лазарет, а тем более в палате оперативной магической помощи, открывать порталы строго запрещено?» «Тебя не спросил», — бросил Люциан, даже не взглянув на целителя. «Толку-то говорить с тем, кто добровольно сбежал в драконью форму ото всех проблем. В точности, как папаша. Воздух над ним накаляется, чешуя дракона разогревается». И от солнечно-огненной становится почти прозрачной, а Сезар так сцеживает воздух, что того и гляди сам начнёт дышать пламенем, когда София произносит. «Оставьте нас ненадолго. Пожалуйста». Её тихий голос, как ни странно, звучит лучше любого приказа, потому что Сезар мигом перестаёт раздувать ноздри, резко поворачивается на каблуках и выходит. Что же касается магистра симрана тот сам открывает портал, в который уволакивает свою безграничную драконью тушу, между прочим, нарушая свои же собственные правила. Хотя на него они наверняка не распространяются. — Что за бред? — повторяет свой вопрос Люциан, когда они остаются одни. — Почему ты сказала, что она тебя спасла? — Во-первых, давай потише. София морщится. Голова раскалывается после той дряни, которую я выпила. Магистр Симран уже определил, что дала мне Клавдия, но от этого как-то не легче. И даже магия просто так снять это не может. «Или кто-то дилетант!» Люциан шагнул вперёд, чтобы положить ладони ей на виски, но София перехватила его руки. «Стой! Остановись!» «Да послушай же ты!» Она глубоко вздыхает. «Это нельзя быстро исцелять. Он вывел эту дрянь как мог, но если попытаться оборвать её действие полностью, может получиться обратный эффект. Мне станет хуже». София кивнула на на подлокотнике стакан, а после отпустила его запястье. «Вот». Там зелье, которое частично нейтрализует токсин зелья Клавдии. Жаль, что я сразу не поняла, что она... — Почему ты сказала, что Ларо тебя спасла? — Потому что она меня спасла. Вот теперь София невольно повысила голос, даже брови сдвинула. Хотя я и половину не помню, зато отчётливо помню, как меня собиралась снимать лекарины Стре, а эти... Драконы, с позволения сказать, раздевали. Если бы не Ларо, которая их всех расшвыряла, я бы предстала в очень неприглядном свете. Для всех. И кто знает, что вообще было бы. — Ты уверена, что она не хотела тебе навредить? — выплюнул Люциан. — Потому что, когда я появился, держала она тебя с таким видом, будто хотела придушить. Или тебе просто хочется в это верить?» «Что?» «Что слышал, Люциан?» «Ты же...» София прижала ладони к вискам. «Совсем с катушек слетаешь, когда речь заходит о Ленор-Ларо. Тебя просто как подменяют. Я не представляю, что с тобой происходит, но ты...» Она покачала головой. «Почему ты так хочешь видеть ее злом?» «Потому что она зло и есть», — выплюнул Люциан. «Нельзя носить в себе тёмную магию и быть хорошим, годным человеком». «Человеком! Ха! Да она вообще непонятно кто! Откуда у неё тёмная магия, София? Ты вообще думала?» «Её мать наверняка что-то там намудрила. Помимо того, что чуть не угробила кируана она...» «Люциан, стой!» София подняла руки. «Хватит! Я не хочу больше это слушать!» «С чего бы? Правда, глаза режет?» «С того, что я тебе не враг, а смотришь ты на меня, как на врага!» «Просто потому, что правду сказала я!» «О том, что Ленор меня защитила, каким бы нереальным тебе это ни казалось!» «Каким бы нереальным это не казалось мне!» Я понятия не имею, почему эта девушка так поступила, но она поступила так. И говорить обратное я не стану, даже несмотря на все то, что было между ней и Софией раньше. Да и было ли что-то вообще? Я знаю все это только со слов Клавдии и ее подружек, а к ним, прости, у меня теперь доверия нет. Я все больше начинаю думать, что это я вела себя странно. Выпалив всё это, девушка глубоко вздохнула и продолжила. «Это тебе, правда, режет глаза, Люциан. Это тебя тёмная магия превращает в чудовище. Хотя в тебе её нет ни капли. За всё время, что ты здесь, ты даже ни разу не спросил, как я себя чувствую. Не то чтобы это разбило мне сердце, но, знаешь, всё равно как-то слегка обидно». Последнее прозвучало как пощёчина. Хотя нет, больше как хорошая такая отрезвляющая оплеуха. — Ты правда так считаешь, София? — процедил он. — Считаешь меня чудовищем только потому, что я ненавижу тёмную магию? — Тёмная магия — это не Ленор Ларо. И не твой брат. Подумай об этом. Она подтянула одеяло повыше, словно замёрзла. Хотя, может быть, так оно и было, потому что София слегка дрожала. Он шагнул было к ней, но остановился, увидев немое нет в ее глазах. Магистр Семран обещал погрузить меня в сон, который поможет исцелиться. Чем быстрее, тем лучше. София сказала это сухо и скупо, как будто они не были друзьями. Будто не было всего того, что между ними было в последние месяцы поэтому уходи, Люциан. Уходи и позови его, пожалуйста. Если тебе не сложно. Или дай мне мою вериту. Верита драконовой, а точнее её вместилище-артефакт, лежал на столике, где стояло множество склянок с зельями. Люциан покосился на него, потом на дверь. — Я позову, — сказал так же сухо, скупо и вышел но в голове всё равно звучали слова Софии «Это тебя тёмная магия превращает в чудовище». СОНЯ Она солгала. Погружать её в сон магистра Семран точно не собирался. Хотя бы потому, что вот-вот должен был прибыть отец. То есть отец Софии, конечно же, не её. Своего Соня не знала. Не буквально, конечно. Он присутствовал в её жизни и жизни её мамы постоянно. Покупал им подарки, дарил цветы. Но всё это было не для них, а для него. Для его оправдания себя. В его жизни была другая женщина. Женщина, которую он любил, и которой в конечном итоге всё-таки ушёл спустя долгие годы. Женщина, разрушившая их семью хотя Соня всегда считала, что их семья идеальная. Поэтому, да, она не знала своего отца ни капельки, а когда узнала, было уже слишком поздно. Она слишком поверила в то, что что-то для него значит. Так же, как полгода назад поверила в то, что значит что-то для Сезара Драгона, который в конечном счёте всё равно женится на Женевьев, а ей... Ей останется только стать той самой женщиной, которая постоянно, как шуруп, ввинчивается в чужую семью и гадит в чужое счастье, как голубь, обожравшийся хлебушка. Такой женщиной она стать точно не сможет, а поэтому всё нужно прекратить. Всё нужно было прекратить, и Соня прекратила это ещё тогда, когда согласилась стать девушкой Люци, а она... Но, увы... Стоило ей сегодня открыть глаза и увидеть склонившегося над ней Сезара, как она поняла, что ничего не прекратилось. Больше того, как тлеющая долгое время искра полыхнула так, что стало нечем дышать. К счастью, поблизости был главный целитель Академии, магистр Симран, и задохнуться ей не грозило, но она отчётливо уловила этот момент. Этот — А ещё первую мысль, которая пришла ей в голову — «Что он обо мне подумает?» Ей было без разницы, что о ней подумает Люциан, а вот что подумает Сезар. «Как вообще можно быть такой безвольной? Как можно продолжать любить того, кто вот-вот женится на другой? Ладно, не вот-вот, но скоро объявят дату их свадьбы, через несколько дней — а дальше до нее останется только считать дни. Дни летят быстро, а Сезар не раз и не два давал ей понять, что не откажется от этого брака. Сильная светлая магия Женевьев способна не просто уравновесить его темную сторону, она способна показать всем, всему народу до ранее, что они в безопасности, когда рядом с правителем такая женщина. Ну и вообще, политика, Соня — Ничего личного. Как же она устала. Устала ото всего этого. Ото всей той лжи, которую приходилось таскать в себе день за днем. Для всех она потеряла память после дуэли с Ларо. И никто не знал, что же произошло в ту ночь на самом деле. Что на самом деле Софии Драконовой давно уже нет, а есть Соня Драгунова которая потерялась в этом мире, как слепой котенок. Потерялась бы, если бы не Сезар. Он натаскивал ее по магии, делал акценты на том, на какую теорию обратить внимание в первую очередь. Благодаря ему она не превратилась в рыбку, вяло открывающую рот на занятиях, а отвечала, как могла бы отвечать София Драконова, которая с рождения жила в этом мире. Никто ничего не заметил. Ни Клавдия, хотя, по большому счёту, той было дело исключительно до себя, ни остальные подружки. В той-другой жизни Соня никогда бы не стала с такими общаться, но разорвать всё и сразу было бы очень подозрительно, поэтому она пыталась подстроиться. Носила надменную маску драконовой, пыталась понять, что же её связывает с этими девушками. Кто такая София? Как строится её общение с родителями? Правильный ответ — никак. Пыталась присвоить себе чужую жизнь, чтобы выжить там, куда её забросила совершенно непонятная сила, но вот и доприсваивалась. Чего и следовало ожидать. София. Голос Сезара заставил вздрогнуть и сильнее натянуть на себя одеяло. Если в присутствии Люциана она дрожала от холода, то теперь ей стало невыносимо, удушающе жарко. А ведь она почти доверила ему свою тайну. Почти. Ему единственному. В тот вечер, когда он пригласил её на ужин в родовой замок, чтобы честно признаться, что намерен связать свою судьбу с Женевьев, что её появление в его жизни — Пусть даже такое спонтанное после той злосчастной дуэли ничего не меняет, что он просто хорошо к ней относится, но не может предложить ей больше того, что уже есть. И в этом был он весь, Цезар Драгон. Правильный настолько, что аж песок на зубах скрижещет от такой правильности. Тогда она высказала ему всё, что думает, а сама убежала в лабиринт, где наткнулась на люци она с бутылкой. На следующий день ей показалось правильным стать его девушкой. Она думала, что это поможет. Не помогло. В случае Сезара ничего не помогало. Я попросил магистра Семрана дать нам ещё пять минут. Потом меня выставят отсюда. цезар приблизился. Попытался накрыть её руку поверх одеяла, но Соня метнула в него убийственный взгляд. «Смотри, потеряешь фору. Женевьев далеко убежит». Сразу видно, с Люцианом пообщалась. На миг Соне стало стыдно. Просто потому, что сейчас она лично заявила Люциану, что он слетает с катушек в присутствии с Ленор Ларо, а сама -то. Такое чувство, что рядом с цезаром в ней включается что-то еще, что спит в остальное время. «Я к тому, что нам с тобой не стоит общаться», — произнесла она, стараясь говорить спокойнее, насколько это возможно. Мы с тобой уже всё решили, Сезар. Решили в тот день, когда он на глазах у всех перекинул её на плечо и уволок в портал, чтобы разобраться в её отношениях с Люцианом. Решили. Он оперся ладонями о койку, на которой она лежала. «Но я не могу так, София. Сегодня, когда я увидел тебя там... Я до сих пор готов порвать этих... Сезар плотно сжал губы, но ему это не помогло. Сначала в тёмные глаза вплелось серебро, а потом частицы неразбавленной тьмы. Тёмной магии, которую все так боятся. Боятся, как огня. Она же, как огня, боялась своих чувств. Чувств к этому мужчине. Боялась не выдержать, сдаться, согласиться на вторые роли, на то, чтобы стать шурупом. Потому что невыносимо было смотреть на него вот так и не пытаться коснуться лица кончиками пальцев, не хотеть повторить острые скулы, вплести ладонь в густые темные волосы, почувствовать его губы на своих. А ведь они даже ни разу не целовались». «С ума сойти!» «Неважно», — сказала она неожиданно сухо. В рту тоже было сухо, то ли от зелья, то ли от того, что внутренний жар высушил всё. «Мы договорились. Ты дал слово. Между нами ничего нет и не может быть». Она должна была это сказать. Кто-то должен был это сказать, пусть даже на миг исказившая его лицо боль незамедлительно отозвалась в ней, в самом сердце. К счастью, пространство разорвал портал, но, вопреки всем ожиданиям, шагнул из него не магистр Семран, а ректор и ее отец, то есть отец Софии, Иван Драконов. Архимак, возможно, вы принимаете поспешное решение...» Негромко начала была ректор, но отец ее перебил. «Это решение окончательное и обсуждению не подлежит. Моя дочь не будет учиться в академии, где учится вместилище местилище темной магии, Ленор Ларо». «Папа, она меня спасла!» Первое время называть этого мужчину отцом было странно. Особенно странно ещё и потому, что для Софии высоченный, похожий на русского богатыря с картины васнецова широкоплечий, с густой тёмной бородой мужчина, тоже был чужим. Между отцом и дочерью не было особой близости, насколько Соня поняла во времени долгих визитов домой. А, впрочем, между дочерью и матерью, матерью София, тоже. То ли в семье Драконовых было так не принято, то ли это специально для неё повторяла её семью. От Софии тоже откупались подарками, дорогими нарядами, всем самым лучшим, потому что больше нечего было дать. Ни ей, ни её младшей сестре, которая в следующем году заканчивала школу и вроде как тоже собиралась поступать в Академию Драконова. Правда, Теперь далеко не факт, что ей это позволит. «Спасла? Что за вздор?» — драконов хмыкнул. «Если эта девица разбросала напавших на тебя, это вовсе не значит, что она тебя спасла. Это значит лишь то, что у неё был какой-то свой умысел, и я даже могу представить, какой». «Втереться тебе в доверие, а после использовать твое влияние, чтобы еще прочнее укрепиться в Академии, несмотря ни на что». Соня открыла было рот, но драконов рыкнул. «Довольно. Я не стану больше слушать никаких идиотских оправданий, касаемо Ленор Ларо. Ее мотивы как на ладони, но похожи только для меня». И, похоже, благодаря особому покровителю, с которым она делит постель, здесь больше ни у кого не хватает духу говорить это прямо и называть вещи своими именами. Но если для тебя это простительно, благодаря твоему возрасту...» Он взглянул на Соню, как на дитя неразумное. Потом перевел взгляд на застывшую точеным изваянием драконессу то для вас ректора стре это первый тревожный знак очень тревожный особенно учитывая то что я вхожу в попечительский совет и вынужден забирать свою дочь лишь потому что вы отказались незамедлительно отстранить от занятий потенциальную угрозу для всех вы несправедливы в воцарившийся после его отповеди тишине Голос Сезара прозвучал так резко, что драконов на миг опешил. Изумление отразилось на его лице сначала приподнятыми, а после сведёнными густыми бровями, что, впрочем, не помешало Сезару продолжить. Ваша дочь должна была стать жертвой интриг, которые пресекла адепт Колоро. Если бы не она, пострадала бы и София, и её, и ваша репутация. «Видимо, та самая...» — Драконов быстро пришёл в себя. «Которую вы всеми силами пытались и продолжаете пытаться разрушить. Вместе с вашим братом, Тернар Драгон. Я ни слова вам не сказал, когда вы на глазах у всех утащили мою дочь в портал, оставив остальным додумывать, что было дальше. Ни слова не сказал, когда ваш брат вздумал быстро сменить невесту, заменив Ленор Ларо моей дочерью. Исключительно потому, что вы выручили нас в трудной ситуации. Но терпеть ваше вмешательство, особенно учитывая, что для моей дочери вы никто, я больше не стану. Думаю, не стоит напоминать, что вы больше не несете ответственность за Софию, а заодно и о том, что ваша ответственность теперь заключается исключительно в вашей невесте» которая, к слову сказать, сейчас совершенно одна, что тоже не соответствует укреплению её репутации. «Я всего лишь говорю о том, что ваша дочь сейчас здесь, а не полуголая позирует в объятиях трёх мерзавцев, исключительно благодаря Ленор Ларо». Глаза Сезара снова сверкнули, но не мой. «Надо признаться, он отменно владел собой». И, насколько поняла Соня, во многом благодаря Валентайну Альгору. Что же касается ваших заблуждений относительно моих намерений по поводу Софии, они только ваши и ничьи больше. Я глубоко уважаю вашу дочь и никогда не сделаю ничего, что ей навредит. Архимаг. Ректор Эстре. София. Попрощавшись, Сезар вышел так поспешно, что впору задумываться, не поспешила ли она с выводами по поводу его контроля, но Соне было не до этого. Во-первых, на душе было гадко из-за случившегося. Во-вторых, последними словами Сезар ясно дал понять, что принял её решение, что между ними действительно ничего нет и не может быть. И пусть она сама несколько минут довольно ясно об этом сказала, Сейчас было невыносимо больно. Так, словно из груди вынули сердце и кинули в драконий огонь, где оно не могло сгореть окончательно, но продолжало пылать. Возможно, именно поэтому, услышав от отца... — София, собирайся! — она всего лишь слабо возразила. — Но, пап, я не хочу бросать учёбу. Ты ее не бросишь. Будешь учиться дома в соответствии с программой, сдавать все необходимое, появляясь здесь в сопровождении моих лучших воинов. До тех пор, пока этот карнавал безумия не закончится и все не встанет на свои места. Что, я надеюсь, произойдет очень быстро, после окончательного рассмотрения дела Ленор Ларо. Напоследок, вперив в ректора гневный взгляд, Драконов кивнул, признавая за дочерью право на пять минут, чтобы прийти в себя и одеться, и тоже вышел. Что же касается ректора, она открыла портал в такой ярости, что чудом не снесла потоками воздуха половину зелий магистра Семрана на пол. Оставшись одна, Соня обвела взглядом знакомый зал. Операционный, как его называли в лазарете, Сюда привозили всех на осмотр. Просторный, светлый, чтобы было не только где поставить койки, но и где развернуться магистру симрану, а также его помощникам. Высокие арочные окна возносились чуть ли не к самому потолку, витражные стекла сейчас были плотно закрыты, на стенах мерцали артефакты освещения и обогрева. Соня хорошо помнила, как оказалось здесь в первый раз — Растерянная, сбитая с толку, потрясённая. Только что она держала в руках фотоаппарат. Только что они с Леной были вместе. И вот уже какая-то странная молния их накрывает куполом. Потом Лена её отталкивает, и... В себя она приходит уже здесь, рядом с цезаром. Да ещё и после магической дуэли. Да и Если бы не Сезар, она вряд ли бы справилась. Вряд ли влилась бы в этот диковинный мир, в котором не было Лены. Первое время она не хотела в это верить. Искала её черты чуть ли не в каждой встречной, даже в Ленор-Ларо. Думала о том, как ей хотелось бы, чтобы Лена была здесь. И в то же время, как ей хотелось бы, чтобы с Леной всё было хорошо в их родном мире. Она так зациклилась на этих двух крайностях, что чуть не побежала за Ларо, когда та брякнула алтарь Горбачёва. К счастью, природная осторожность победила, а после вообще выяснилось, что местных Горбачёвых тоже хватает. Да что там, она несколько раз этих Горбачёвых смотрела. Первый раз после того заявления Ларо, второй — потом, когда опять окончательно всё достало. Смотрела и думала, как было бы здорово, если бы Ленор оказалась её Леной. Но она не могла быть её Леной, это и к лучшему. Такой судьбы не то, что лучше подруге врагу не пожелаешь. Заговор родителей, пристальное и не самое приятное внимание окружающих. И всё же она её спасла, и Соне очень хотелось сказать ей спасибо пусть даже половину воспоминаний кошмара, в котором она чуть было не оказалась, стерла зелье Клавдии, магистр Симран сказал, что та переборщила с попыткой ее ослабить и налила дозу больше, чем спровоцировала и потерю, и спутанность сознания. Короче, если бы не Ларо, София могло бы вообще не быть, потому что она отключилась бы в руках тех трех уродов, А они вряд ли побежали бы в лазарет. Ларо появилась вовремя, и это было главное воспоминание, которое ей нужно. Что бы ни говорил отец, Ленор сделала это не для чего-то там. А даже если и для чего-то, не суть. Соня действительно была ей благодарна. Что же касается ее отъезда из Академии, возможно, так будет лучше для всех просто потому, что дома она точно не встретит Сезара. Не придется общаться с подружками, с которыми категорически ничего не складывалось. Не придется притворяться, носить маску, по крайней мере, так часто, как сейчас. Посвятить все свое время учебе, почему бы и нет. По крайней мере, можно попробовать, а там видно будет. Вздохнув, Соня откинула край одеяла, и потянулась за браслетом с веритой.